Глава восьмая. Кое что проясняется и усложняется. Гостик пришел ровно в 7. К этому часу Нагибин успел опросить Георгия Арнольдовича о некоторых упущенных деталях. Гость замер на пороге комнаты, увидев постороннего. Проходи и садись, не стесняйся. Гоша подтолкнул его к дивану, сам сел рядом. Это Сергей Александрович Нагибин, частный сыщик. У нас беда. Игнатий Васильевич пропал. Можешь говорить при нем, не стесняясь. Сергей Александрович в курсе всех наших дел по бирже. Утист ошарашил фразой, произнесенной как-то очень просто и буднично. Костик догадывается, почему пропал Игнатий Васильевич. Мужчины уставились на него в крайнем изумлении. Костик извлек из кармана фотографию и вручил Гоше. У того аж дыхание перехватило и челюсть отвисла. Он потрясённо протянул сыщику фото. Словно именно он, а не этот молодой человек, должен объяснить, откуда это фото взялось, и у Костика в частности. Ты откуда? Что это, Костик? Гоша попытался придать вопросу интонацию праздного удивления, но вышло крайне фальшиво. Костик давно понял, что вам с Игнатом Васильевичем кто-то помогает или что-то запредельное. С научной точки зрения, по теории вероятности такая игра невозможна. Костик не стал бы задавать вопросы. Костику все равно, ему нужны деньги, чтобы жениться, завести семью, помогать маме. Но игра закончилась. Костик получил деньги, но это очень мало. Он уже все потратил, ему нужно еще. Костик не сам узнал и не делал фотосъемку. Это сделала Любовь Андреевна. Она случайно увидела статуэтку в шкафу у Игнатия Васильевича. Она как-то догадалась и приехала ко мне. Чтобы мы вместе Тут Костик замялся. Что вместе? Нагибин приступил к работе. Чтобы вместе предложить, попросить принять нас в команду, как раньше. Не вижу связи, сказал Нагибин. Почему ваша находка, ваша догадка должна побудить Игнатия Васильевича и Георгия Арнольдовича вернуть вас в игру? Костик опустил голову и молчал. Я отвечу за вас, Константин. Выс говорились шантажировать ваших работодателей. Мол, не возьмете назад, расскажем миру про чудесную статуэтку. Так? Костик покраснел и продолжал молча смотреть в пол. Почему же она не приехала с вами? Передумала? Костик не понимает. Она могла сказать Костику, что передумала. А она что? Она делает вид, что ничего не помнит. Про то, что приезжала к Костику про фото, про экстрасенса, женщину, про ее мужа. Стоп, юноша, стоп. Вот здесь подробнее, пожалуйста. Костик Нехотя поведал про визит к нему Любови Андреевны, подтвердил их намерение, в деталях воспроизвел ее рассказ о посещении Анны Вагановны. С ее слов он написал реакцию экстрасенса, поведение ее мужа Ашота, словом все, что услышал от Любаши. И она говорит вам, что ничего этого не помнит, когда вы общались. Вчера утром по телефону, коротко. Она сделала вид, что ничего не было, и тогда Костик решил к ней заехать. Костику захотелось посмотреть ей в глаза, и он днем заехал. Любовь Андреевна ничего не помнит, или она притворяется? Все, что было недавно, не помнит. Фото Костик ей показал. Не помнит, что это и откуда. Ведет себя нормально, улыбается, поила чаем, кормила бутербродами. А вы напомнили ей все?» Нет. Костик подумал, что это глупо, если она играет в такую игру. Если у нее провал в памяти, тогда тоже глупо. Костик решил сам поговорить. Вот и приехал. Костик понимает, что поступил очень плохо. Он извиняется, он не просит вернуться в игру, но теперь все равно невозможно без Игнатия Васильевича. Костику очень жалко Игнатия Васильевича. Вы его найдете? Может быть, он сам вернется? Нагибин про себя отметил, что у этого юноши по прозвищу Утист Не просто обнаружить признаки болезни, если не знать о ней и не удивляться этой редкой аномалии о себе в третьем лице. Но как не удивляться, да и привыкнуть было трудно. Вообще юноша рассудителен, логичен, откровенен до да простодушия, проявляет чувство вины. И, конечно, оценив логику Костика, Сергей нагибин отбросил оба его предположения. Гоша в свою очередь наблюдал, как юноша волнуется. Лоб покрылся испариной, щеки зарделись, руки суетливо искали себе место. Это было нехарактерно для него абсолютно. Утист полез в карман и достал вместе с платком две связки ключей, по два на каждый. Гоша тотчас узнал свои и Игнатовые. Вот, Костик принёс вернуть. Мама уже не сможет вам помогать. Возьмите, промокая лоб, сказал он. И ещё у Костика один вопрос. Игнатия Васильевича обокрали? Если вы о статуэтке, да, её унесли. Костик хотел посмотреть, подержать в руках Вы сможете найти ее? — Меня, как и Георгия Арнольдовича, больше волнует судьба ее хозяина, мягко заметил Нагибен. Да, Костик понимает, он тоже очень переживает. Ему надо уходить, мама одна, Ее надо покормить. Утист поднялся, спина его как-то постаряковски сутулилась, руки плетьми висели вдоль тела. Внезапная жалость к нему на миг даже вытеснила из гошенного сознания томительное чувство тревоги за Игната. Постойте-ка, нагибе накликнул уходящего юношу, тот замер. Какой у вас точный адрес? Костик продиктовал: "Если у вас есть возможность не выходить в ближайшие три 4 дня из дома и никому не открывать дверь ни под каким видом, сделайте это". Советую вам, как опытный сыщик, даже настаиваю. Сделайте это ради вашей с матерью безопасности. И вот вам мой телефон. Звоните, если что. Спрашивайте не Сергея Александровича, а Сергея Ильича, на всякий случай. Костик понимает. Вдруг совершенно спокойной, привычной интонацией откликнулся аутист. Костик обещает так поступить. Сейчас по дороге он купит продукты и лекарства. и будет дома. Гоша проводил, закрыл дверь. Вернувшись, застал Нагибина глядящим в окно в потемке переулка. Что вы намерены предпринять? Во-первых, вот что. Нагибин набрал Николая Ивановича, человека Утинского, сообщив адрес Костика Приметы, попросил круглосуточную наружку. И еще. в этом же нуждается наш общий друг. Он будет дома, по возможности, через час. Я дам знать, когда отпадет нужда. Нет пока. Ищем. Неужели вы думаете, страхуюсь, похищение самого Игнатия вместе с Аполошей по-прежнему остается для меня не совсем логичным и оправданным, если мы верно определили, кто похитил? А теперь рассуждать, как бы самому себе дал команду владелец частной сыскной конторы Шерлок? Я бы послушал, если не возражаете, Сергей. Мне очень тяжело. Я понимаю, что все рассказал и теперь вряд ли могу быть существенно полезен. Ну, какое-то соучастие в поиске, пусть и иллюзорное. Но ну почему же? Во-первых, мой наниматель просил меня держать вас в курсе дела, в известных рамках, разумеется, не бросать вас надолго наедине с вашей бедой. А во-вторых, название моей фирмы предполагает наличие доктора Уатсона. Покуда напарника у меня нет, готов частично использовать вас в этом качестве, Георгий Арнольдович. Участвуйте, постигайте дедуктивный метод. Нагибен набрал номер по мобильному. Мишаня, я. Проси что внеурочное. Ах, еще на работе, бедный. До сих пор не в одном глазу. Я тоже. Осуществим, я ставлю. Нет, бескорыстно. А ты для меня бескорыстно пробил? Ай, молодца. Записываю. А, еще и подробности. А ты не сопьешься? Он слушал и делал пометки минут пять. Потом дал отбой, попрощался и уехал. Гоша решил хоть чем-то себя занять, чтобы не думать про Игната и особенно про Полошук, источник всех бед. Ни читать, ни смотреть телевизор не смог. Досталась секретера рукопись перевода, пачку черновиков. Снял с полки том Данта и словари и неожиданно увлекся. Опомнился под утро, и засыпая, в который раз проклял себя за бездарно бессмысленно потерянные часы, месяцы, годы. который сам Бог велел потратить на единственно близкое его душе творчество, на литературный труд, погружающий в счастье. Сергей Нагибин тоже не спал допоздна. Он отвечал себе на новые вопросы, появившиеся после визита Костика, и разрабатывал план на завтра. День предстоял насыщенный,